Эпилог. «Эй, что такое?» Садясь рядом, спросил Аскар. «Ничего», схлипнула я. «Лина», возмутился он. «Я устала. Такое ощущение, что это никогда не закончится. Я почти не вижу вас. Порой мне так хочется согласиться на то, чтобы папа закрыл мои экзамены». Разозлилась я. «Так соглашайся, ботаничка. Кому нужны эти честные отметки? Подхватывая меня и перетаскивая к себе на колени, спросил Оскар: «Позволь мне обо всем позаботиться, тем более осталось всего-то два предмета». «Целуя меня в ушко», – уговаривал он. «Вот именно, всего два предмета», – возразила я. «Это ведь так глупо, сдаться на финишной прямой». Я была измотана, но не могла отбросить свои принципы. Оскар давно все закрыл своим излюбленным способом. Муж уже три года работал в фирме отца. Свекры полностью перебрались в столицу, купив дом на окраине. Выходные мы проводили у них, а по будням жили в нашей, ставшей родной квартире. Свекровь, которая чуть не развелась с мужем и к всеобщему шоку, оказалась беременной, родила сразу после меня. То, что у нас родились мальчики, невероятно сблизило меня с ней. Малышам исполнилось всего по два года но они души друг другу друге не чаяли, все время болтая на своем тарабарском. Оскар стал невероятно ответственным, удивляя не только меня, но и своих родителей. Он полностью взял на себя работу в рекламном отделе, увлекшись этим процессом. «Давай отвезем Ислама к родителям и проведем завтрашний день вместе. У меня для тебя сюрприз», – прошептал муж мне на ушко. «И с мамой я уже договорился. Да и Андрей поможет». Андрей. Одиннадцатилетний сын Свекра от другой женщины. Для свекрови было большим потрясением узнать это, но еще больше всех потрясло то, что она согласилась и даже потребовала забрать его из частного интерната. Мальчик уже два года жил с ними и, на удивление, отлично вписался в семью. Он был милым ребенком, внешне очень похожим на Аскара, что, по моему мнению, и растопило сердце свекрови, заставив принять этого ребенка. Андрей помогал ей с младшим сыном, да и нашего сорванца очень любил. «Ну, если Андрей поможет», – усмехнулась я, запуская пальчики в густые волосы мужа. «Я говорила тебе, какой ты сексуальный в этом костюме». Заведясь от своей такой мимолетной ласки, спросила я. «Нет, но я с удовольствием послушаю». Оскар куснул меня за плечо. «Наш сын спит?» – спросил он, нетерпеливо снимая с себя пиджак. Вырубился минут двадцать назад. Поэтому я и расстроилась. Прихожу, а он ложится. Ухожу, снова спит. Что я за мать такая?» Спросила я, пребывая в расстроенных чувствах. «Отличная. Это же не навсегда. Потерпи две недели, и тогда...» «Тогда я начну работать, и ничего не изменится. Просто буду приходить на два часа позже, чем сейчас». Перебила я мужа. В начале беременности я даже и представить не могла, что буду так зависима от сына. Материнство полностью изменило меня. Я больше не хотела корпеть над учебниками и, честно говоря, запустила учебу. Я больше не стремилась быть отличницей. Время, проведенное семьей, казалось важнее, чем получение этих никому не нужных теоретических знаний. «Ну и не работай! Кто тебя заставляет?» Укладывая меня на диван, спросил Оскар. Отдохни пару лет, в четыре года отдадим сорванца в садик, а потом он пойдет в школу. Вот тогда и выйдешь на работу. Зачем делать то, чего не хочется? Или думаешь, моей зарплаты нам не хватит?» Он игриво посмотрел на меня. На его зарплату мы не жили. Я даже не знала сумму его оклада. В этом не было необходимости, ведь свекр ежемесячно пополнял мою карту, как и карту Аскара. В чем в чем, а в деньгах мы точно не нуждались. Не могу поверить, что говорю это, но, наверное, именно так я и поступлю. Все еще не верю, что собираюсь делать такой выбор, сказала я. Я настолько уверилась в Аскаре и в завтрашнем дне, что позволила себе стать слабой. Кто бы мог подумать, что ребенок, который, как мне вначале показалось, испортил все планы и был нежеланным, в итоге изменил всю мою жизнь. Причем в лучшую сторону. «Оскар!» – позвала я уже расстегивающего пуговицы моей блузки мужа. «Что?» – отозвался он. «Я люблю тебя», – прошептала я, улыбнувшись. «За что это?» – удивился он, ведь я не отличалась тем, что часто признавалась в своих чувствах. «За то, что ты есть». Знаешь, я вдруг подумала, что могло бы случиться, если бы мы все-таки поехали в тот день в больницу, и у нас не появился бы ислам. Спасибо, что поддержал меня. Если бы ты начал ставить мне ультиматумы, я бы наперекор тебе поступила по-своему. Я грустно вздохнула. Я всегда рядом, чтобы удержать тебя от ошибок, так же, как и ты меня. Я тоже люблю тебя, ботаничка. Всегда любил и буду любить, что бы ни произошло. Что это? удивилась я, когда Оскар привел меня в просторную трехкомнатную квартиру в новостройке. Неужели то, о чем я думаю? Взвизгнула я на эмоциях. Именно, наша будущая квартира. Подарок дедушке ко дню рождения, внука. Дом почти закончен, осталось только провести коммуникации. Мы же на правах застройщика уже можем начать ремонт, обнимая меня со спины, заявил Оскар. «Двадцать второй этаж! Как я и мечтала!» Я не могла поверить в это чудо, рассматривая вид из окна. С этажом, конечно, я постарался. Отец предложил на десятом, но я попросила его поднять нас повыше, зная твою любовь к высоте. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Я обернулась к мужу и прервала его слова, кидаясь на него с поцелуями в перемешку со счастливым хохотом. «Я так тебя люблю!» «Ради такого заявления я готов скупить все небоскребы города», – Рассмеялся Оскар в ответ на мой энтузиазм. «Все не надо, мне достаточно этой квартиры», – обнимая его, сказала я. «Не то, чтобы я не была довольна нашим жильем, но все же новая квартира – это так круто». «Погоди, это же получается, что я сама смогу разработать проект?» – взволнованно воскликнула я. Я знал, что ты оценишь черновой вариант квартиры. Согласился со мной Оскар. Ты лучший муж на свете. Вновь обняла я его. Ну, наконец-то ты это признала. Пошутил он, утыкаясь в мою шею и целуя ее. Я всегда это знала, просто не говорила, чтобы не делать тебя еще более самодовольным. Где мой сладкий зайчонок? Прощебетала я, обойдя в ванную. Картина, которая мне открылась, была настолько умилительной, что я просто растеклась от нежности и любви. Оскар, наполнив ванну, купался вместе с нашим сыном, побросав в воду все его любимые резиновые игрушки. Если бы пять лет назад кто-нибудь сказал мне, что Оскар станет образцовым отцом, искренне заботящимся о своем ребенке и уделяющим ему столько времени и внимания, я бы просто рассмеялась в лицо этому безумцу. «Ты про меня?» Тут же откликнулся муж, помахав мне желтым резиновым цыпленком. «Ты зайчик, а не зайчонок», – подразнила я, наклоняясь и нежно целуя его в губы. «Ну как, сдала?» – спросил Аскар, стоило мне оторваться от него. «Сдала», – счастливо улыбаясь, подтвердила я. «Теперь я полностью свободная женщина». «Тогда предлагаю поехать на выходные к родителям. Мы уже две недели у них не были». Перехватывая сына поудобнее, сказала Скар: "Иди к нам, давай". С удовольствием стянув себя одежду, я залезла в ванну, тут же обнимая сына. "Иди к мамочке, зайчонок", прошептала, наслаждаясь детским тельцем в своих руках. Сын тут же вцепился в мои волосы, с удовольствием встречая мою ласку. "Хороший мой, я так скучала". "И по мне надеюсь тоже". Спросил Аскар, находя в воде мою ногу и начиная массировать стопу. «И по тебе тоже, зайчик!» Нежно улыбнулась я мужу. «Иди сюда, хочу тебя обнять!» Протянул ко мне руку Оскар. Я тут же развернулась, ложась спиной на его грудь. Благо ванна была достаточно широкой и позволяла нам устроиться в ней с удобством. «Так бы и осталось на всю жизнь!» Наслаждаясь этой идиллией, прошептала я. «Я тоже», – шепнул мне на ухо Оскар. «Спасибо, ботаничка, ты украсила мою жизнь». «Как и ты мою, придурок», – поцеловала я его в щеку, повернув голову и встречаясь с любящим взглядом. «О чем еще можно мечтать? Пусть мои мечты и планы поменялись, но их заменили куда более значимые вещи. Ведь любящая семья – гораздо лучшее вложение, чем какая-то там карьера». Оскар подарил мне то, в чем я всегда нуждалась – уверенность в завтрашнем дне. Конец. Книгу про родителей Оскара можно найти на моей странице. Что бы вы сделали, узнав, что ваш идеальный брак оказался с изъяном? Простили бы измену мужа и смирились с внебрачным ребенком, обрушившимся на вас, как снег на голову? Или все же вычеркнули бы из жизни, хоть и любимого, но все же изменщика мужа. Нефа долго думала, прежде чем решить начать строить свою жизнь без Ихсана. Но у судьбы, которая вздумала подкинуть ей проблему в виде случайной беременности от деспода мужа, свои планы. Увидев в этом возможность, Ихсан не собирается отступать и полон решимости вернуть жену. Не хочет обратно – заставит.